Глава десятая. Волк в монашеской одежде. Церинг-далма тоже умерла в 1964 году. Ее работу взяла на себя Жепцун-пема, наша младшая сестра, которая проявила такое же мужество и решительность. В настоящее время этот процветающий детский сад является частью тибетской детской деревьи Дхарамсали. Тибетская детская деревня, филиалы которые имеются во всех поселениях, дает теперь приют и образование более чем шести тысячам детей, около полутора тысячам из них – Дхарамсали. Хотя первоначальное финансирование осуществлялось индийским правительством, теперь большая часть затрат идет за счет благотворительной деятельности организации SOS International. Ныне, спустя тридцать лет… Радостно видеть плоды наших усилий в области образования. Сегодня уже более двух тысяч детей-беженцев окончили высшие учебные заведения. Большинство в Индии, но все возрастает и число окончивших высшие учебные заведения на Западе. Все это время я проявлял живой интерес к нашей программе образования, никогда не забывая о замечании Неру, что дети – это наше самое большое богатство. Осенью 1965 года тибетский вопрос обсуждался на сессии ООН еще раз, благодаря проекту резолюции, предложенному Таиландом, Филиппинами, Мальтой, Ирландией, Малайзией, Никарагуа и Сальвадором. На этот раз Индия, по настоянию ее премьер-министр Шастри, проголосовала в пользу Тибета. Во время его пребывания в этой должности я начал надеяться, что новое индийское правительство может признать тибетское правительство в изгнании. Но, к сожалению, премьер-министр прожил недолго. Тем временем Индия вновь вступила в войну, на этот раз с Пакистаном. Бои начались 1 сентября 1965 года. Так как Дхарамсала лежит менее чем в 100 милях от индо-пакистанской границы, Я мог видеть своими глазами трагические последствия военных действий. Вскоре после того, как начался вооруженный конфликт, я выехал из дома, чтобы посетить, как это часто делал, поселение на юге. Стояла ночь, и действовал приказ о полной светомаскировке. Мы были вынуждены ехать с выключенными фарами три часа до железнодорожного вокзала в Патанкотте. Кроме военного... На дороге не было другого транспорта, и помню, я думал, что плохи дела, когда обычные граждане вынуждены прятаться, а силы обороны выходят на первый план. В действительности же, конечно, и это были те же самые люди, такие же, как я сам. В тот раз, в 1965 году, я пробовал в Белокупе неделю, дней десять, после чего воспользовался... возможностью посетить города Майсур, Ота-Майчунт и Мадрас по дороге в столицу Кералы тривандрум самого грамотного штата Индии. Я был приглашен в гости к губернатору штата. В конце концов оказалось, что мое пребывание там растянулось на несколько недель из-за войны на севере, которая продолжала представлять собой большую опасность. Две бомбы уже упали на Тхарам-Салу, но это время не пропало даром. Случилось так, что моя комната в резиденции губернатора выходила прямо на расположенный напротив кухни. Однажды мне пришлось увидеть, как убили цыпленка, который был затем подан на завтрак. Когда ему свернули шею, я подумал, каким страданием подвергается бедное создание. Понимание этого наполнило меня раскаянием, и я решил стать вегетарианцем. Как я уже упоминал, тибетцы, как правило, не являются вегетарианцами, потому что в Тибете овощей обычно мало, и мясо составляет основную часть рациона. Тем не менее, согласно некоторым текстам Махаяны, монахи и монахини действительно должны быть вегетарианцами. Испытанием моего решения была присланная мне пища. Я внимательно осмотрел ее. Цыпленок был приготовлен по-английски с луком и соусом и имел восхитительный аромат, но я без труда от него отказался. С этого самого момента я строго придерживался вегетарианской диеты и, кроме того, что воздерживался от мяса, не ел ни рыбы, ни яиц. Этот новый режим питания оказал на меня благотворное влияние и нравился мне, Я испытывал чувство удовлетворения от строгого соблюдения этой системы. Война с Пакистаном окончилась 10 января 1966 года. Но вместе с этим счастливым событием пришли и плохие новости. Смерть премьер-министра Шастри в Ташкенте, куда он поехал вести переговоры об урегулировании проблемы с президентом Пакистана Аюбханом. Он скончался через несколько часов после подписания договора о мире. Вскоре после этого меня пригласили присутствовать на кремации. Я принял в ней участие на пути из Тревандрума. Это было печальное дело, особенно потому, что я впервые в своей жизни увидел вблизи мертвое тело, хотя, как буддист, я мысленно созерцаю смерть каждый день. Помню, как я смотрел на его неподвижное тело лежавший на вершине погребального костра и вспоминал присущие ему качества и те немногие факты из его личной жизни, которыми он со мной поделился. Сам он был строгим вегетарианцем, как он мне сказал, потому что еще младшим школьником однажды гнался за раненым голубем, пока тот не умер от истощения. Он пришел в такой ужас, что поклялся никогда не есть больше какое бы то ни было живое существо. Так что не только Индия лишилась своего лучшего политика, не только мир лишился просвещенного лидера, но все человечество лишилось истинно сострадательного человека. Отдав свой последний долг покойному премьер-министру, я вернулся в Тхарам-Салу, но перед этим посетил несколько госпиталей в Дели, где лежали жертвы войны. Большинство из тех, кого я видел, были офицерами. Многие имели тяжелые ранения и переносили страшные боли. Когда я шел между рядов кроватей, среди плачущих членов семей раненых, я подумал про себя. Вот единственный реальный результат войны. Огромное человеческое страдание. Все другое, что могло стать следствием этого конфликта, возможно, было бы легко достигнуть мирными средствами. Небольшим утешением являлось то, что люди в этом госпитале Получали хороший уход. Многие участники боев никогда раньше не пользовались такими удобствами. Через две недели Индира Ганди была приведена к присяге как премьер-министр Индии. Так как я видел ее практически каждый раз, когда встречался с ее отцом, то уже был хорошо знаком с нею. У меня имелись причины полагать, что она тоже считала меня своим другом. Не один раз она делилась со мной своими мыслями о людях, событиях, которые вызывали ее тревогу. Со своей стороны я считал, что знаю ее достаточно хорошо, чтобы позволить себе напомнить ей однажды в конце первого периода ее правления, что для лидера жизненно важно сохранять близость к простым людям. Сам я с ранних лет узнал, что всякий, кто хочет руководить, должен оставаться близким простому народу. В противном случае слишком легко быть введенным в заблуждение советниками, чиновниками и другими людьми, окружающими вас, которые в своих корыстных целях могут препятствовать вам видеть истинное положение вещей. В то время Китайская Народная Республика представляла совсем другой пример внутренней политики. В середине 60-х годов до смерти Мао в 1976 году Эта страна вместе со своими колониями перенесла ряд насильственных кровавых переворотов. Только через много лет стала проясняться картина так называемой культурной революции. Оказалось, что это был период бессмысленного помешательства, а поведение Цзян Цин, жены Мао, напоминало поведение императрицы. В то же время я понял, что коммунистические лидеры, о которых я сначала думал, что они имеют единый коллективный разум, населяющие их различные тела, на самом деле смертельно грызлись между собой. Однако тогда можно было только догадываться о масштабах беспорядков. Как и многие тибетцы, я понимал, что на нашей любимой родине происходит нечто ужасное. Но каналы связи были перекрыты полностью. Единственным источником информации для нас оставались отдельные непальские торговцы, которым иногда удавалось перейти через границу. Однако та информация, которую они могли дать, была скудной и всегда устаревшей. Например, только спустя год я узнал о Большом восстании, которое произошло в различных частях Тибета в течение 1969 года. Согласно некоторым сообщениям, во время последовавших за ним карательных мер было убито даже больше людей, чем в 1959 году. Теперь мы знаем, что происходило много таких взрывов народного возмущения. Конечно, у меня не было никакого прямого контакта с руководством в Пекине, который в это время стал называть меня «волком в монашеской одежде». Я стал предметом нападок китайского правительства и регулярно разоблачался в Лхасе как тот, кто просто становится в позу религиозного лидера. В действительности, говорили китайцы, я вор, убийца и насильник. Таким образом, в течение почти 15 лет тибетские беженцы оставались в неведении относительно своей судьбы. Перспектива возвращения на нашу родину казалась дальше, чем тогда, когда мы только ушли в изгнание. Хотя этот период и можно сравнить с ночью для нашего народа. Но ведь ночь – это, конечно же, время восстановления сил, и так в течение этих лет стали созревать плоды программ расселения. Постепенно все больше людей снимались со строительства дорог, и переезжали в новые поселения по всей Индии. Некоторые беженцы покинули Индию и основали небольшие общины по всему миру. Ко времени написания этой книги 1200 тибетцев поселились в Канаде и Соединенных Штатах в равных пропорциях. Около двух тысяч в Швейцарии, 100 человек в Великобритании, по нескольку человек почти в каждой европейской стране, включая одну молодую семью в Ирландии. Одновременно с этой второй волной расселения Тибетское правительство в изгнании открыло свои представительства в нескольких странах за рубежом. Первое из них было открыто в Катманду, второе в Нью-Йорке, потом в Цюрихе, Токио, Лондоне и Вашингтоне. Кроме представления интересов тибетцев, живущих в этих странах, представительство Тибета делает также все возможное для распространения информации о нашей стране, ее культуре, истории и образе жизни, как в эмиграции, так и на родине. Вскоре после переезда в брин я смог заложить новый монастырь в Намгьял, монахи которого жили сначала в небольшом доме над сварк ашрамом В настоящее время он занимает здание недалеко от моей резиденции. Немного позднее, в 1970 году, было завершено также строительство нового храма Цугла-Канг. Это означало, что теперь у меня появилась возможность принимать участие в различных церемониях, по традиционному тибетскому календарю в соответствующей обстановке. В настоящее время к зданию Намгьяла примыкает школа буддийской диалектики, которая позволяет сохранять живым искусство диспута в монашеской общине. Теперь почти каждый день двор перед храмом заполняется молодыми монахами в темно-красных одеяниях, которые, тренируясь перед экзаменами, хлопают в ладоши, трясут головами и смеются. В 1963 году я созвал встречу всех глав разных буддийских школ вместе с представителями религии Бон. Мы обсудили общие трудности и стратегию их преодоления для того, чтобы сохранять и распространять различные аспекты нашей тибетской буддийской культуры. За эти несколько дней я убедился в том, что если мы сами создадим себе благоприятные условия, что наша религия будет продолжать жить. И теперь, вскоре после торжественного открытия моего собственного монастыря, я основал новые монастыри Ганден, Дрейпунг и Сера в южном штате Карнатака, которые первоначально насчитывали 1300 монахов, тех, что остались в живых и переселились из Бьюкса-Двара. Ныне, когда начинается наше четвертое десятилетие в изгнании, Существует процветающая монашеская община из шести тысяч человек. Я даже сказал бы, что у нас слишком много монахов. В конце концов, важно не количество этих людей, а их качество и ревностность. Другим культурным учреждением, открывшимся в конце 60-х годов, была Библиотека тибетских трудов и архивов, которая не только хранит более 40 тысяч тибетских оригиналов, но и занимается изданием книг, как на английском, так и на тибетском языках. В 1990 году ею была издана 200-я книга на английском языке. Здание библиотеки построено в традиционном тибетском стиле. В нем расположены и хранилище литературы, и музей, экспонатами которого служат те предметы, которые были вынесены беженцами из Тибета. Из того немногого имущества, которое могли взять с собой беженцы, большую часть составляли танки, тибетские тексты и другие религиозные реликвии. Многое из этого они по традиции предподносили Далай-Ламе. Я, в свою очередь, передал эти предметы в музей. Как раз перед переездом в брин я сильно заболел. По возвращении в рам салу в начале 1966 года После прекращения конфликта между Индией и Пакистаном, я с энтузиазмом принялся за свою новую вегетарианскую диету. К сожалению, в тибетской кухне мало блюд, в которых не использовалось бы мясо, и поварам потребовалось бы некоторое время, чтобы научиться готовить пищу вкусно без мяса. Но, в конце концов, они справились с этим и стали делать прекрасные блюда, от которых я действительно чувствовал себя хорошо. между тем несколько индийских друзей рассказали мне о важности дополнения диеты большим количеством молока и различных видов орехов я доверчиво последовал этому совету и через двадцать месяцев заработал острый приступ желтухи в первый день меня все время рвало затем я совершенно потерял аппетит на две или три недели и дошел до состояния крайнего истощения я с трудом мог пошевелиться. В довершение всего моя кожа стала ярко-желтой. Я был похож на самого Бунду. Некоторые люди поговаривали, что Далай-Лама живет как узник в золотой клетке, а на этот раз я был еще и сам в золотой. В конце концов, болезнь, которая оказалась гепатитом Б, стала проходить, но только после того, как я начал принимать большие дозы тибетских лекарств, о которых я еще расскажу в следующей главе. Однако едва я стал снова проявлять интерес к еде, как получил наставление от своих докторов, что не только должен есть меньше жирного, отказаться от орехов и уменьшить потребление молока, но начать снова употреблять мясо. Они очень боялись, что болезнь нанесла непоправимый ущерб печени и считали, что в результате этого моя жизнь, вероятно, сократится. Некоторые индийские врачи, с которыми я советовался, были того же мнения, поэтому я с неохотой вернулся к вегетарианской пище. В настоящее время я ем мясо, за исключением тех случаев, когда это противоречит моей духовной практике. То же самое верно для многих тибетцев, которые последовали моему примеру и которых постигла та же судьба. В бринт мои дни были заполнены в основном теми же занятиями, что и прежде. Каждую зиму я навещал поселение беженцев и время от времени давал учение. а также продолжал свои религиозные занятия. Кроме того, я старался побольше узнать о западном мировоззрении, особенно в различных областях естественных наук, астрономии и философии. А в минуты досуга я занимался фотографией, вспомнив свою старую любовь к этому занятию. Когда мне было 13 или 14 лет, я приобрел при посредничестве сэр Конорин Поче хромого ценшапа свою первую фотокамеру. Другим хобби, которым я вновь занялся после переезда в новый дом, была починка часов. Так как у меня стало больше места, чем раньше, я смог оставить одну комнату под мастерскую, для которой приобрел соответствующий набор инструментов. Потому что, сколько я себя помню, меня всегда завораживали часы и четки. Эту грань своего характера я разделяю с тринадцатым Далай-ламой. Часто виде. Ни сходства наших характеров, я думаю, что невозможно, чтобы я был его перевоплощением. Но если учесть наш интерес к часам и четкам, то нет никакого сомнения, что это именно я. Будучи совсем молодым, я носил карманные часы своего предшественника, но всегда мечтал о наручных часах, хотя некоторые не советовали мне их носить. Когда я стал достаточно взрослым, чтобы убедить Сиркон и Ренпоче, что они мне крайне необходимы, то послал его купить мне Ролекс или Омегу на лхасском рынке. Хотя это может показаться невероятным, но даже в те далекие времена, до того, как китайцы пришли цивилизовать нас, в Лхасе было возможно купить швейцарские часы. В действительности почти не существовало такой вещи, которой нельзя было бы купить на рынке. Довольно легко можно было достать все. начиная от мыла из Англии до свежих номеров журнала Life. Нет нужды говорить, что первым делом я разобрал свои новые приобретения на части. Когда я впервые увидел крошечные детальки, которые составляли механизм, то пожалел о своей поспешности. Но вскоре я сумел собрать их и научился замедлять и ускорять их ход. Поэтому я был очень рад, когда в конце концов у меня появилась настоящая мастерская, чтобы заниматься такой работой. Я починил немало, на первый взгляд, безнадежно сломанных часов для членов своей семьи и друзей, и до сего времени люблю, чтобы мои инструменты были у меня под рукой, хотя и не имею больше времени заниматься этим делом. Кроме того, мои современные часы невозможно открыть без того, чтобы не поцарапать их. Боюсь, я разочаровал некоторых людей, хронометры которых были возвращены им в рабочем состоянии, но далеко не в первозданном виде. Так что я более-менее справлялся с современной технологией, хотя, конечно, электронные цифровые часы не входят в мою компетенцию. Должен признать только пару неудач. Один раз это были красивые и золотые часы Патек Филипп, которые прислал мне в качестве подарка президент Рузвель. У них имелись отдельные механизмы для секундной стрелки и даты. Я никак не мог в них разобраться. Не могли разобраться и профессиональные часовщики, которым я отсылал их. Никто не смог добиться, чтобы они шли правильно, пока я сам не привез их к изготовителям, когда посетил Швейцарию несколько лет назад. К счастью, во время моего бегства из Алхасы они находились у часовщика в Индии. В другой раз неудача постигла меня с часами, принадлежавшими членам моего правительства. Я должен сознаться, что пришлось отправить их назад в конверте, разобранными на части. Одной из самых важных сторон моей жизни в изгнании, которая продолжается уже 31 год, были мои встречи с людьми, занимающими самое разное место в обществе. Индия – свободная страна, и я мог встречаться со всеми без ограничений. Иногда мне выпадало счастье приветствовать некоторых действительно замечательных людей. Но иногда я также принимал людей довольно болезненных, даже психически больных. Однако большинство из всех, с кем я встречался, были обычными людьми. При любой встрече с людьми моя цель состоит в том, чтобы как-то помочь им, а также чему-то научиться у них. Бывало, что при этих встречах существовала некоторая неловкость, но во всех случаях, насколько я помню, мы расставались с друзьями. Я полагаю, что это всегда возможно, если иметь искренние побуждения. Я особенно люблю встречаться с людьми из самых разных кругов, включая тех, кто принадлежит к другим религиозным традициям. Одним из знаменитостей был Джиду Кришнамурти, Он показался мне очень яркой личностью, с острым умом и обширными познаниями. Внешность у него была кроткая, но взгляды на жизнь и ее смысл весьма твердые. Впоследствии я встречал много его последователей, которые извлекли большую пользу из его идей. Одним из самых моих счастливых воспоминаний, относящихся к этому времени, является тот случай, когда меня посетил отец Томас Мертон. американский монах-бенедиктинец. Он приехал в Дхарамсалу в ноябре 1968 года, всего за несколько недель до своей трагической гибели в Таиланде. Мы встречались с ним три дня подряд, по два часа в день. Мертон был хорошо сложенным человеком среднего роста, волос у него было даже меньше, чем у меня, хотя у меня голова выбрита, а у него нет. Он носил большие ботинки и толстый кожаный пояс поверх своей тяжелой белой сутаны. Но еще более поразительной, чем его внешний облик, сам по себе незабываемый, была его внутренняя жизнь. Мертон являлся человеком, полным истинного смирения и глубокой духовности. Впервые я ощущал такую духовность в человеке, исповедующем христианство. Впоследствии я встречался и с другими людьми, обладавшими подобными качествами. Но именно Мертон дал мне возможность вникнуть в истинный смысл слова «христианин». Наша встреча проходила в самой приятной атмосфере. Мертон был не только знающим человеком, но и обладал чувством юмора. Я называл его католическим геше. Мы беседовали на интеллектуальные и духовные темы, которые представляли общий интерес и обменивались информацией о монашестве. Мне очень хотелось узнать как можно больше о традиции монашества на Западе. Он рассказал мне многие вещи, которые удивили меня, особенно что христиане, практикующие медитацию, не принимают никакой специальной позы, когда медитируют. Как я понимаю, поза и даже дыхание – это чрезвычайно важные вещи. Мы также обсуждали обеты, принимаемые христианскими монахами и монахинями. Со своей стороны Мертон хотел узнать все, что возможно, об идеале Бадхисатвы. Он также надеялся встретить учителя, который мог бы ввести его в тантризм. В целом это был очень полезный обмен мнениями. Не в малой степени, потому что благодаря ему я обнаружил много похожего в буддизме и католицизме. Поэтому мне было очень грустно услышать о его внезапной смерти. Мертон служил хорошим мостом между нашими двумя столь разными религиозными традициями. Кроме того, он помог мне понять, что каждая большая религия, в которой содержится учение о любви и сострадании, может дать миру добрых людей. После встречи с отцом Томасом Мертоном у меня было много контактов с другими христианами. Совершая поездки в Европу, я посещал монастыри в различных странах, и каждый раз на меня производило большое впечатление увиденное. Те монахи, которых я встречал, проявляли такое ревностное служение своему призванию, что я мог только завидовать. Хотя численность их сравнительно невелика, у меня сложилось впечатление, что их духовный уровень и ревность чрезвычайно высоки. У нас, тибетцев, наоборот, даже в эмиграции очень большое число монахов. 4 или 5 процентов всего населения, проживающего в эмиграции, но степень ревностной самоотдачи не всегда такая же. Большое впечатление на меня также произвела практическая деятельность христиан всех вероисповеданий в благотворительных организациях, посвятивших себя здравоохранению и образованию. В Индии есть немало прекрасных примеров этого. Это одна из областей, где мы должны учиться у наших христианских братьев и сестер. Было бы очень полезно, если буддисты смогли бы оказать подобную пользу обществу. Мне кажется, что буддийские монахи и монахини больше склонны говорить о сострадании, чем делать что-нибудь в этом направлении. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с тибетцами, а также с другими буддистами и активно поддерживаю учреждения подобных организаций. Однако, если верно то, что мы должны учиться у христиан, то я считаю, что и они могут поучиться у нас. Например, те методы медитации и сосредоточенной концентрации ума, которые у нас разработаны, вполне могли бы послужить им в других областях религиозной жизни. В конце 60-х годов появились и первые признаки того, что моя мечта о расселении всех ста тысяч тибетских беженцев в Индии, Непале и Бутане, может быть осуществлена. Поэтому, несмотря на то, что те немногие известия, которые доходили до меня из Тибета, были удручающими, я смотрел на будущее с чувством непритворного и обоснованного оптимизма.